дал ставший потом легендой Булат Акуджава. Но и до него, и помимо него, десятки безымянных поэтов где-нибудь на кухне после бутылки водки с воодушевлением пели под гитару придуманные ими песни весьма вольного содержания. Одна из них, исполнявшаяся той весной, так и называлась «Скандал в Париже». Пели ее на мотив старой блатной песенки. Помню я, когда-то в Париже совещание было в верхах. Там собрались четыре министра, говорили о разных делах. И так далее. Калейдоскоп событий. Как утром после хорошей пьянки с дракой и битьем посуды, Москва и Вашингтон с ужасом вспоминали, что же все-таки произошло в Париже. Пытались сообразить, можно ли еще что-нибудь спасти. Запад явно мучился глубокой тревогой. А что дальше? Там силились понять Хрущева. Чем вызвано его поведение? Очередным всплеском эмоций? Или это новый курс Советского Союза? но в Москве решили гулять так гулять. Давай дальше бить посуду. Тем более, что к куражу прибавляли верноподданнические сообщения Ильичева и его отдела агитации и пропаганды ЦК о том, что весь мир вроде бы трепещет, когда видит, как лихо русские расправляются с этими недотепами американцами. Хрущев прилетел в Москву Субботу 21 мая 1960 года. Во Внуково его встречали все члены президиума. Прошли в маленькую комнату, где неделю назад прощались. Но, как неузнаваемо, изменились за эту неделю физиономии верных, в кавычках, соратников. Тогда они были мрачно насуплены, и со всех сторон слышалось Глухое ворчание. Теперь же все радостно улыбались и пожимали ему руки. «Молодец, Никита Сергеевич! Здорово им врезали!» Даже Суслов изобразил нечто вроде улыбки. Зато Брежнев, ставший недавно председателем Президиума Верховного Совета СССР, излучал само радушие. Один из помощников Хрущева шепнул шефу на ухо, что новый президент начал широко знакомиться с иностранными послами в Москве. Приглашает их к себе в кремлевские апартаменты, беседует о пустяках, а на прощание дает три шоколадных конфетки, приговаривая «Съешьте одну за свою страну, другую за себя, а третью за ваших детей». После церемонии встречи кортеж машин двинулся в столицу. По неписанному кремлевскому протоколу Хрущева должны были приветствовать восторженные толпы людей. Но на этот раз улицы были пусты. Еще в Берлине, посоветовавшись ПВЧ по с Сусловым и Козловым, решили на этот раз людей не выводить. Конечно, Хрущев был уверен, что Все будут приветствовать его, как обычно, дружно и радостно. Но чувствовал, что радоваться, в общем-то, нечему. Встреча в верхах, на которую в мире возлагалось столько надежд, провалилась. Потому и выступать перед трудящимися не стал, а решил сначала осмотреться, чтобы найти правильный тон. 24 мая... Хрущев собрал у себя в кабинете группу членов Политбюро, секретарей ЦК, верхушку Международного отдела и Министерства иностранных дел. Вопрос был один. Как вести дело дальше после провала Парижской встречи в Верхах? Все начали было тянуть привычную песню похвалы мудрой политики. Но Никита Сергеевич резко оборвал ее и сказал – Не стоять на месте, ожидая, что нам принесут мир на блюдечке с голубой каемочкой, Не тем более отступать назад мы не можем».